Белый потолок, расплывающийся свет в глазах. Кира в белом, рука перевязана в бандаже. Ну да, стреляли в нее и убили. А здесь на том свете перевязали, чтобы рана не бросалась в глаза. Хорошо, что здесь тоже заботятся о людях. А еще лучше, если мертвых считают живыми. Паша тоже живой. Грудь давит, тело непослушное. Но ведь он видит Киру. Чувствует жизнь, мысли шевелятся в голове. Но ну вот, я же говорила, пока меня не будет, он в себя не придёт. Сначала Паша услышал голос Зойки, а потом увидел её саму. И тоже в белом халате, наброшенном на красное платье. Или это кровь на ней? Может, в неё тоже стреляли? Может, она всё-таки была там в Марковке, присутствовала в последний момент его жизни? Кира ничего не сказала, но глянула на Зойку, как на последнюю дуру. «Паша!» Зойка помахала рукой перед его носом. Как будто пелену с глаз махнула. Паша осознал, что находится в больничной палате. Грудь давит от боли от засевшей в ней пули. Одна прошла на вылет, другая застряла. Или ее уже вытащили. «Рада тебя видеть живым, Паша!» Улыбалась Зойка. — А ты? — Кто дерьмо? — спросил он. В ответ Зойка засмеялась. — Помнишь? Ну, конечно, Рудик! — понизив голос, добавила. — Убрали дерьмо. Все дерьмо. Можешь спать спокойно. Паша глянул на Громилу за спиной Зойки. Ну да, люди у нее были. Кто-то застрелил Рудика, кто-то расправился с его бойцом, спасая Киру. Трупы отвезли в лес, а Пашу — в больницу. «Можешь спать спокойно. Со мной». Зойка без устали фонтанировала позитивом. Кира возмущенно вскинула брови. Зойка это заметила и улыбнулась еще шире. «Иногда, конечно. По большим праздникам. У нас же есть свои большие праздники». Обращаясь к Паше, спросила она. Он кивнул. День большого знакомства в больнице, где Зойка работала медсестрой. День большого первого свидания с Мальвиной в номере Ленинградской. День большой встречи в Ирландском доме. И снова на память пришла больница. Паша лежал в наручниках, а Зойка прощалась с ним. И обещала ждать. Дождалась своеобразно, но мужу изменила с удовольствием, из любви к Паше. «Да, у них есть свои большие праздники, но это вовсе не значит, что они будут отмечать их в постели. Но ну, если только втроем под одним одеялом, с разрешения Киры». Паша улыбнулся. Даже пошлая ирония – признак того, что жизнь окончательно вернулась к нему. Значит, он не умрет. «А если без шуток, у меня к тебе серьезный разговор», – заявила Зойка. Паша кивнул. Да, он готов слушать. Туков клянется, что не отправлял к тебе Рудика. Паша умоляюще глянул на Зойку. Но нельзя же говорить такие глупости вслух. У него грудь разворочена, а она заставляет его хохотать. Так ведь и загнуться от смеха можно. Или она выполняет заказ Тукова на убийство смехом. Рудик сам все организовал. Ненавидел он тебя, понимаешь? «Может быть», — пожал плечами Паша. «Это ведь он тебя ментам сдал, когда ты в сумку к бабе полез. Он сказал ментам, где ты будешь работать». Паша усмехнулся. «Все равно, откуда Зойка знает об этом. А если сочиняет, все равно». Рудик действительно завидовал ему. За то, что весь фарт достается ему. За то, что с легендарной Мальвиной смог переспать. За то, что Женя влюбилась в него, как та кошка. «Короче, Туков предлагает сделку. Ты даже не представляешь, как это выгодно!» Совершенно всерьез говорила Зойка. Она не улыбалась. И Паша также всерьез глянул на Киру. «Ты позвонила». Кира знала, куда звонить, если с ним что-то случится. Впрочем, механизм запустился бы и без ее звонка. Кира кивнула. Да, она сделала все как надо, и Зойка, похоже, поняла, куда и кому могла звонить Кира. — Паша, ты должен все остановить, Туков не должен умереть. — Туков? Лучше подумай о муже, — мрачно усмехнулся Паша. — Механизм запущен, и умереть должен не только Туков, но и Чуронов. — Что? — встрепенулась Зойка. — Ты-то не пострадаешь. На тебя отмашки нет. Паша, ты не можешь так поступить. Лёва тебя спас. Это Лёва узнал, что тебя хотят убить. Паша глянул на Киру и снова усмехнулся. Зойка, конечно, дорога ему, но свой выбор он уже сделал. Поэтому Чуронов должен жить, чтобы Зойка не чувствовала себя свободной. А то не будет им с Кирой жизни. Чуронова он пощадит и с Туковым готов договариваться. Но с ним только в том случае, если торпеды пройдут мимо цели. В прошлом Тукову везло. Может, и в этот раз он не сдохнет на больничной койке.